Часть вторая. В новом году. Бесконечные новогодние праздники – сущее наказание для любого бизнеса. И для нашего с Настей в частности. В конце января у нас намечалась очередная пышная свадьба, а жених с невестой усвистели куда-то кататься на лыжах, поэтому согласовывать все приходилось с мамой невесты. Она, к счастью, оказалась женщиной вполне вменяемой, но все-таки то и дело возникали какие-то проблемы, связанные с тем, что многие фирмы просто не работали. А потому после одиннадцатого мы уже крутились, как белки в колесе, тем более, что за это время поступило еще несколько заказов, и некоторые из них были, что называется, горящими. И у Насти тоже дел было не в проворот, Она чуть ли не каждый день делала торты на заказ, к юбилеям, дням рождения детей и так далее. «Поль, я зашиваюсь!» — стонала она. «Вот не думала, что такое возможно. Даже не успеваю тебе помогать. Ладно, как-нибудь. Если так и дальше пойдет, надо будет нанять тебе какого-нибудь помощника, так сказать, на черную работу». Да разве я доверю кому-нибудь? Помнишь, на первой свадьбе я делала торт с анютиными глазками. И что? А там еще кондитер местный был, который чуть что говорил «забодай тебя, баран». Так он мне все советы давал. Если б я его слушалась, торт нельзя было бы в рот взять. А он кондитер с опытом, с кучей дипломов. Ну, тогда не ной. «Я знаешь, чего разнылась?» «Голодная?» «Ага, а у нас ничего нет». «Тогда пошли обедать. Я тоже проголодалась, тем более на улице мороз, а я в мороз зверски хочу есть». «И мы пошли обедать в ресторанчик, расположенный в соседнем переулке». «После Нового года у нас практически не было возможности спокойно пообщаться». Все набегу и на скаку, поэтому, когда мы сделали заказ, я сразу потребовала. — Насть, ну, рассказывай. — О чем? — Как Новый год встречала. — Поль. По-моему, я заслужила право узнать все в подробностях. — Ох, Полька, я такая идиотка. — Это факт известный, но что там было-то? О, сначала это был сплошной гламур. Такие гости, такие дамы, такие мехабрильянты. Я себя просто чумичкой чувствовала. Правда, все вроде как люди воспитанные, тонкие. Твоими елками восхищались, словом, красота. И вдруг заявился этот Руслан со своей бабой. «Видела бы ты ее». Такая хабалка вся в золоте, волосы травленные, брови нарисованные. Юлиан был в шоке, чувствовал себя жутко неловко. Гости, по-моему, недоумевали. Руслан вдруг на меня глаз положил, начал приставать, да так назойливо, мерзко. Но я старалась его как-нибудь поделикать, не отшить, а он все напирает. Я уж не знала, куда деваться. А тут Таня Трунова. Это кто? Артистка в сериалах снимается, милая такая, она замужем за каким-то бизнесменом. Вдруг предложила пойти в баню, мол, это кайф такой, на берегу реки, там прорубь есть. Но я и подумала, лучше с бабами в прорубь, чем от этого поганого мужика отбиваться. А там эта хабалка разбушевалась. Вот и все, собственно, а дальше ты сама все знаешь». Мне так жалко было Юлиана. С ума сошла. Ну, он же не виноват, что к нему такой тип незваным заявился? Виноват. Если к тебе такие гости заявляются, значит, ты этого заслужил. И вообще, он все-таки какой-то темный тип. Да ну, он нормальный, такой обходительный. Я хотела рассказать Насте, что Макар, похоже, узнал Руслана, но решила ее не пугать. Зачем? — Поль, а скажи... — Если ты насчет Макара, то у меня с ним ничего нет и не было. — Но он же такой клевый! — Знаешь, как Анфиса его назвала? — Шалый-малый. — Здорово! Очень ему подходит. — Согласна. — Но он же в тебя по уши! Ну и что? И ты совсем даже о нем не думаешь? Нет, — покривила я душой. Я не мечтала о нем, но опасалась, что он может выкинуть что-то. Какая ты, полька, как оловянный солдатик! Стойкая, что ли, — засмеялась я. Ну да, а ты о нем хоть что-то знаешь? Да нет, он мне... Внушает подозрение. И, кстати, деду тоже. Какие подозрения? Понимаешь, он... Вот когда мы ехали за тобой, нас тормознул гаишник. Начал что-то плести, а Макар показал ему какой-то документ. Тот по струнке вытянулся и сразу нас отпустил. Ну, подумаешь, вот мама любит рассказывать, как они с отцом поехали на машине в Киев еще в советские времена. А папа обожает скорость, ну, его и останавливают, а он говорит гаишнику, «Извини, браток, спешу в гости к генералу Василишину». Тот сразу честь отдает и отпускает. Мама в полном недоумении, спрашивает, кто такой генерал Василишин. Оказалось, папа где-то краем уха слышал, что в киевской ментуре есть такой генерал. Вот и все» а у маминого брата было блатное удостоверение МВД. Он всегда показывал его гаишникам, его всегда отпускали, так что это ни о чем не говорит. Может и так. А как он вырубил Юлиана? Ну, милая, сейчас каждый третий знает всякие приемчики. Я еще могу понять, что такая фигня приходит в голову твоему деду, Советские люди на этом были повернуты, а вот тебе...» «Не знаю я ничего, Настя, но была очень рада, что он со мной увязался. Еще бы! Слушай, а почему ты Юлиану все в таких красках обрисовала? Сплошной, видите ли, прикол. Инстинкт самосохранения, Настя, так лучше. Почему? Настя? Выключи дуру. И включи чувство юмора. Помогает. В этот момент у Насти зазвонил телефон. Она взглянула на него. — Эдька, алло, Эдик. — Да. — Что? Глаза у Насти полезли на лоб. — Эдь, она что, рехнулась? И у нее этот иск приняли? Вот кретинка но и ты тоже хорош, не мог внушить этой корове. Вот-вот, постарайся, а иначе больше никогда мне не звони. Что случилось? У тебя воображения не хватит. Почему? Я все поняла. Что ты поняла? Эта белая задница Туманова подала на меня в суд? Как ты догадалась, — опешила Настя. Тоже мне Теорема фирма. Этька ее юрист, ты на него вызверилась, говорила о каком-то иске, делов-то. И ты так спокойно, как пульс спокойника. Но почему? Этой кретинке нужен пиар, и нам тоже сгодится. Причем платить за него будет она и немало. А мы за даром попользуемся. К тому же у меня есть координаты того журналиста, который снимал эту прелестную сцену, так что мы спокойно можем подать встречный иск. Но что она может тебе предъявить? Могу лишь догадываться. Скорее всего, срыв презентации, хотя, насколько я знаю, презентация состоялась, и кругом было еще полно свидетелей, так что, Настя, бояться нечего. Но ты же знаешь наше правосудие. «Настя, при чем тут правосудие? Это дело далеко не уголовное, на самый худой конец она потребует возмещения ущерба. Боюсь, ей любой судья в этом иске откажет. А Этька твой, видно, совсем хреновый юрист, если нашел работу только у этой идиотки, и еще не смог объяснить ей. Хотя таким бабам сложно что-то объяснить, они упертые, а это особенно». Словом, не волнуйся. А в случае чего? Дед позвонит Генри Резнику, он с ним хорошо знаком. И станет Резник такой чепухой заниматься? Нет, конечно, но порекомендует толкового адвоката. Хотя я и сама обойдусь. Ох ты и крутая, Полька! А я как слышу про суд, у меня сердце болеть начинает. Принимай валидол! «Да ну тебя!» 14 января Вадим улетал в Копенгаген. Аккуратно сложил свои вещички в чемодан от Луи Виттона и уехал. Я хотела его проводить в аэропорт, но он категорически воспротивился. "Поляж, зачем? Не на войну же провожаешь, а в командировку. Поеду на аэроэкспрессе, чтобы в пробках не торчать. А у тебя и так со временем засада. Это правда, согласилась я, хотя мне почему-то было грустно. Впрочем, времени у меня и вправду мало. Вадим улетел, предположительно на две недели. Но зато не надо ничего готовить. О, я умею во всем находить хорошую сторону. Мы с Настей крутились, как белки в колесе. И вдруг мне позвонил Бекетов. Интересно, что ему еще понадобилось? Полина, дорогая, как ваши дела? Идут, спасибо, Юлиан Григорьевич. Полиночка, у меня к вам есть одно очень важное дело, вернее, интересное предложение. Слушаю вас. Но это не телефонный разговор. Может быть, встретимся? Ой, у меня столько дел сейчас. Это что-то срочное? «Ну, в общем, да. А вечером вы свободны?» «Сегодня нет. Еду за город и вернусь поздно». «За город? Не в мои ли края?» «Нет. Совершенно в другой конец. А вот завтра вечером, пожалуй, смогу». «Хорошо. До завтра время терпит. В таком случае восемь часов в туманном Альбионе. Знаете, где это?» «Найду». «Значит, договорились?» «Конечно, но, сами понимаете, в Москве пробки, могу и опоздать, хотя опаздывать ненавижу». «До завтра, Полиночка!» И он отключился. Настя, знаешь такой ресторан «Туманный Альбион»?» «Знаю». Говорят, немыслимо дорогой и роскошный. «А что?» «Меня Юлиан пригласил». «Говорит, какое-то дело, которое нельзя обсудить по телефону. Что бы это могло быть?» «У меня есть версия. Ну?» «Хочет, небось, устроить какой-то сюрприз своей даме». «А у него есть постоянная дама?» «Надо полагать. А она была тогда у него?» «Ну, я не уверена. Была там одна красотка из какой-то девичьей группы, Он вроде за ней увивался. Ну, если пригласил на Новый год и увивался, то, похоже, ты права. Ладно. Еще один заказ нам не помешает, тем более он хорошо платит. Это правда. Только, Поль, в Альбион нельзя вечером явиться в джинсах, не поймут. Думаешь? Уверена, это такое пафосное место. Ну, в вечернем платье я туда точно не поеду, ну и джинсы надевать не стану. Хорошо, что предупредила. Вот только мне пришло в голову, что ничего хорошего от этой встречи ждать не следует. «Почему — Почему? — крайне удивилась Настя. — Смущает туман. — Какой туман? — обалдела Настя. Ты чего? — Аделаида Туманова, а теперь Туманный Альбион.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 — Поль! — Извини. Но тут в офисе появилась заказчица, и мне пришлось заняться ею. К счастью, мысли переключились на другое.